Глава тридцать шестая. Пустой каностирника. Собаки все разные, хотя бы тем, что одни кабели, а другие су девочки. И эти девочки совсем другие, они хитрые и своевольные, они все поголовно творческие личности, которым по зарез нужно что-то вытворять. Вот, например, кабель. Возьмем для образца вон того лежащего кабеля Кубу. Он может весь день праздно лежать на диване и ничего не делать, как папа Эдик. Он Куба хороший, он не сгрыз нам ни одного дверного косика и ни одного сапога. Тапки да, это он грыз, но тапки по сравнению с итальянскими сапогами на сплошной подошве чепуха. Это я вам как счастливый обладательница целой тапки говорю. Куба только однажды съел тапку и закусил ее моей сандалией. Но сандалия, хоть и немецкая, все-таки не сапог. Так что сандалий не считается. Это было самым страшным кубином преступлением. А вот лялька... Ляльке нужно постоянно что-то грызть. «У меня нервная почва. Я ее снимаю!» Объясняет девочка, невинно облизываясь. «Это она у меня научилась. Я постоянно что-то грызу. Привычка, стресс и все такое... Меня надо к психиатру хроническим клиентам назначить, чтобы стрессы снимать, а заодно и Лялю записать на прием с нею нервной почвой. Последнее время мы с мужем открываем дверь квартиры с вопросом, что на этот раз. И как бы я ни прятала губки для мытья посуды, как бы ни хавала носки в глубину корзины для белья, как бы высоко не вешала кухонные полотенца. Как бы не ставила на полку для шапок нашу обувь в квартире всегда что-то оказывается живописно разодранном. Каждый раз у того из нас, кто первый придет с работы домой, начинается опознавательная практика, словно мы сэдиком, студенты, судмедэксперты. Главный вопрос, на который приходится искать ответ, что это было. Но разодранный в пыле рулон туалетной бумаги мы научились узнавать сразу. Труху от ножки кухонного стола тоже в лицо знаем, а шмотки кухонных полотенец вообще легко узнать. Штопор тоже легко по металлической части идентифицировать, а вот такую пластмашевую штучку, синенькую такую, с серебристыми фрагментами пластины, до сих пор зачет не сдан по этому предмету. Ля-ля, что это было, сую девочки? Ой, только бы не назвать ее точнее. Поднося останки артефакта, Ляля поджимает хвост и си минит под кухонный диван, где у нее нарра. Оттуда раздается глухое. Это не я. Я в курсе, что это не ты. Я спрашиваю, где ты это взяла. Маня скинула, а я только на место положила. Пока не слада место слегка покотило. Оно само. Спрашивать Маню, откуда она что-то скидывает, бесполезно. Маня уверена, что я плохая хозяйка. И меня следует учить вот таким образом. Скидывать на пол все, что не приколочено. «Детю надо грызть хоть что-то!» – фыркает кошка. «Мань, я зачем им мячики по всей квартире накидала? Пусть их грызут!» «Мячики твои! Дрянь! Дай ляльке что-то хрустящее!» «Например, что?» Например, ножку отстала. Еще чего? Ножек устала и так три с половиной осталось. Но тогда придумай что-нибудь. Сруби дерево и пусть грызет. Про дерево это она хорошо придумала. Надо рубить фруктовое дерево. Глубоко мысленно заявила Наташа, хозяйка нашей сестрички Бетти, когда мы встретились на утренней прогулке. Бетти ко мне тоже все табуретки погрызла. Я ей палок за сосновых натощила, она их за полчаса почикала. А фруктовые палки твердые и полезные, нужны фруктовые дрова. Где же их взять фруктовые дрова? Это же надо дачника искать. Дачником оказался Виктор, такой же особаченный товарищ, еженощно в четыре тридцать утра гуляющий в нашем парке со своей дворянкой Ладой. Не выдержав дамских пыток с пристрастием, он выкупил свою свободу обещанием принести нам с Наташей фруктовые дрова. Вите сказал, Вите сделал. В тот же вечер Наталия нарисовалась у меня дома с вязанкой вишневых поленьев. Это нам фрукты? Заволновались собаки. Можно мне? Нет мне, мне первому. Дрова были отданы собакам на растерзание во время ожидания хозяев с работы. Ну, что вам сказать. Теперь, придя домой, мы уже знаем, что именно увидим на полу квартиры. Это будет труха от фруктовых полешек. По крайней мере, предсказуемо. Теперь ломаем с мужем головы, какой пол постелить в жилище двух золотистых ретриверов. Пол у нас в квартире стелился, когда еще ни кошек, ни собак у нас не было. Пол выбирала моя мама по своему вкусу, и он был роскошный, чистое дерево, сосна, толстый слой лака, очень красиво. До сих пор в восемь лет уже сохраняется в квартире запах древесины. Однако появление в доме первого щенка внесло в устройство квартиры свои коррективы. Пол, как мы его не защищали от лужиц, стал темнеть в наиболее популярных у Кубика местах. После Кубы появилась Ляля. Она более аккуратнее, чем Куба, писает только на пеленку. Но появилась другая проблема. Ретриверы очень активная порода собак. Если у них есть возможность бегать, они будут бегать. А у нас в доме такая возможность есть. Поэтому Куба и Ляля носятся друг за другом туда-сюда и поперек, вспахивая когтями остатки лака на сосновом полу. Стрижка когтей проблему не решает. Голден-собака тяжелая, она и стрижными когтями пол поцарапает, а сосна дерево мягкая. Нужно пол перестелать, объявил по размышлению Федик. Нужно, только пусть Лялька подрастет, тогда и перестелим, согласилась я. Стали мы искать в интернете, что люди стелют на пол, имея в доме двух и более крупных собак. Друзья и мастера советуют два вида напольного покрытия для решения нашей проблемы: кварцевиниловая плитка или линолеум коммерческого класса. Само слово плитка для меня звучит приговором. У плитки есть швы. Как бы хорошо ни были они подогнаны, они есть. А у нас щенок иногда дует мимо пеленки, поэтому лично у меня не лежит душа к плитке. Линолеум, который коммерческий. выдерживать любые нагрузки, но расцветки у него, мягко говоря, скучные. Представила я себе палые в тоне мраморные крошки или цветом под грязь, и пришла в ужас. Постели нам ковер, мы по нему будем бегать. Пытался внести свою лепту в дизайн квартиры Куба. И кто его чистить будет? Нам же с папой еще нужно работать, жить, а не ковры чистить каждые пять минут. Кроме того, Ляля в него писать будет, да, Ляля? Да. В коврике хорошо писается, там ничего не видно, и ты ругаться не будешь. Постели нам коврики, фигурки вам. А пока мы с Эдиком к ремонту примеряемся в нашем доме намечается свадьба. Свадьба не в смысле бракосочетания, а в том смысле, что в соседнем подъезде одной хорошенькой собачке по имени Жужа пришла пора выходить замуж. Ну и, сами понимаете, во дворе прибавилось женихов разных мастей. Женихи ходят перед нашими окнами, посматривают на двери подъезда и ловят момент, когда оттуда выйдет предмет их обожания. Их иногда пять, иногда три, а иногда и семь хвостов. Предмет обожания, как назло, всегда выходит с хозяйкой на поводке. Хозяйка такая крупная, породистая, такая как двинет, жениху мало не покажется. Женихи терпеливы, они побаиваются породистую хозяйку, но не сходят со своего поста, ждут. А вдруг откроется дверь и оттуда выйдет Жужа, совершенно одна. Женихи между собой не ссорятся, в стаю не сбиваются, никого не задирают. Когда мы с Кубой и Лялькой выходим из нашего подъезда, они провожают нас безразличными взглядами и сразу же переводят очи на дверь. Откуда вот-вот должна выйти она, принцесса Жужа? А мы гулять идем, сообщает Имляля. Пошли с нами. Женихи не отвечают. Они бродят между машинами, нюхают послание любви на асфальте. И мне интересно наше общество. Чего они такие? недоумевает Ляля. Ляль, не приставай к ним. У них тут дело. Они Жужу ждут. Зачем? Они хотят с ней дружить. Я тоже хочу дружить. Пусть сабной дружат. У тебя есть Куба и Бетси. Сейчас третьим Холли Ладу, Чайку Каспира. Тебе мало? Лялька натягивает поводок, решив догнать Кубу, который уже направился к шелковице. Там у моих собак первый завтрак. За ночь асфальт под деревом покрывается ковром из крупных белых ягод. И Куба с Лялькой забывают обо всем на свете, поедая эту вкуснятину. Гуляем мы по утрам в нашем парке около часа. За это время собаки успевают набегаться и наиграться. Под настроение после прогулки мы с Лялей осваиваем азы послушания. А Куба бродит в поисках палочек, прошлогодних каштанов или шишек. Вернувшись к подъезду, мы встречаем все тех же женихов. Сейчас их трое. Жужа еще спит, они с хозяйкой выходят на прогулку позже нас. Женихи спокойно лежат между машинами и на тротуаре, пропуская сквозь себя прохожих. Ажиотаж среди женихов начинается, когда из Жужиного окна раздается живенькое тявканье. Эта принцесса Жужа требует внимания и прогулки. Лялька и Коба к этому времени уже сидят дома у Эркера. и наблюдает за оживившимися женихами. О, забегали, сейчас же уже выйдет, говорит Куба. Ты тоже с ней хочешь дружить? Интересуется Ляля. Я с ней и так дружу, мы в магазине встречались, и в парке, и на улице. Она красивая? Нормальная. Красивее меня. Нормальная она, и ты нормальная. А кто нормальнее, она или я? Куба не любит, когда ему надоедают вопросами, на которые он не может дать ответа. Поэтому Куба отходит от окна и трюхает на кухню, где я освобождаю холодильник от просроченных лекарств. А Ляля остается наблюдать за свадебной церемонией. За окном все как обычно. Жужа с хозяйкой вышли и повернули к старым сараям, где у Жужи дамская комната. Женихи двинулись за ними. Лялька припала глазом к дырке в матовой пленке, которую я в свое время заклеила низ прозрачного веркера. Смотри, Жужина мама палочку собачкам кидать будет. Это она собирается отгонять собак от своей Жужи. Глянула поверх пленки и я. Быстро сделав свои дела. Жужа на ручках у хозяйки вернулась к подъезду. Женихи в количестве трех штук тащились за небожительницей и поскуливали от разочарования. Свадьба не состоялась. В это время из кухни донесся характерный запах, забытый на плите рисовой каши. И я рванула ее спасать. Конечно, пригорела, как всегда. Выскребая кашу из непригораемого тефлонового ковшика, я услышала осторожный тяф. Ляля, -ля, прекрати немедленно, соседи могут еще спать. Через какое-то время опять. Тяф. Подхожу к двери в большую комнату и наблюдаю картину. Маня сидит возле щенка, а лялька приклеилась к окну и издевается над стаей кабелей. Тяф. Жужа, жужа, выходи, ну только одна. Забеспокоились во дворе жужжины воздыхатели, принявшие ляльки на тявканье. за голос своей мечты. «Скажи им, что сейчас выйдешь!» Подсказывает Маня. «Тяф! Сейчас выйду!» «Она выйдет! Она сейчас выйдет! Мы тебя ждем! Гав-гав! Мы тут!» Окончательно разволновались кавалеры. «Говори, что тебя сейчас типа оденут, и ты типа выйдешь!» Не унимается кошка. «Давай скорее, сил уже никаких нет! Третий день сидим!» Лялька успела еще несколько раз перетявкнуться с несчастными кобелями, после чего получила от меня по попе полотенцем и была изгнана на кухню. Маня от полотенца ловко увернулась. «Ляля, -ля, нельзя издеваться над собаками!» «Я не издевалась, я шутила! Они думали, что это Жужа!» донеслось из-под диванчика. Это некрасиво, так нельзя делать, это обман. Маня сказала, что будет весело. Ну и где твоя Маня? Тебя ругают, а она спряталась. Маня выплыла из комнаты и, гордо подняв голову, прошествовала к своей миске под телевизором. Ничего я не спряталась, а ты просто нудная тетка, шуток не понимаешь. С тобой спорить бесполезно, хотя я попробую. Нельзя притворяться другим человеком без его согласия, а мы не притворялись другим человеком. Резонно фыркнула Маньяха. Э, собакой нельзя притворяться другой собакой. Вы привели бедных жеников в нервное состояние. Они подумали, что Жужа сейчас выйдет и бегают теперь во дворе, лают, людей будет и пугают. Маня потрогала лапой пустую баночку от лекарства, которую я приготовилась выбросить в мусорное ведро, и сказала, «Ну дай им пустойку на стырника, они успокоятся, хотя вон как много этого добра!» «Какую еще пустойку?» «А вот!» – Маня зафутболила лапой пузырек с этикеткой «Настойка пустырника!» «Я еле успела схватить стеклянную тару на краю кухонной столешницы». И не забывай, что скоро придет время, когда тебе эта пустойка понадобится. Лялька тоже когда-то замуж попросится. Ох, Маня как всегда права. Не за горами то время, когда те же самые женихи будут сидеть и у нас под подъездом. Только я не смогу взять лялю на ручки, как соседка свою жужу подхватывает. Лялечка уже сейчас весит около пятнадцати кило, а будут и все тридцать. Покрутила я в руках пустой пузырек, пустой киностирника, и записала себе в дневник: сентябрь, октябрь, купить пустырник.